Третий день Брахман В молодости памятно интересовался индуизмом, и ему довелось пообщаться с приверженцем этой философии. Его оттолкнула эта философия, потому что у нее нет счастливого конца. Он узнал у адепта, что мы не просто находимся в иллюзии, мы сами являемся иллюзией. Когда памятные вместе с Сергием сидели на холме, то памятный решил рассказать о памятном диалоге с этим адептом. Памятный начал свое повествование Сергию о том, что ему рассказал этот адепт. «Бог спит!» Ему снится, как мы ходим в магазины, как мы плачем в тихую ночь. Когда мы радуемся улыбке ребенка, то Бог радуется вместе с нами. Когда мы делаем кому-то больно, то Бог огорчается. Год сменяется годом. Вселенные умирают и рождаются вновь. Мы умираем и рождаемся вновь. Планеты движутся вокруг Солнца. На Земле машины движутся по магистрали. Ночью из космоса космонавты МКС смотрят на огни городов. Звезды заполняют космическую пустоту светом. Люди стремятся познать тайну жизни и смерти. Люди боятся что-то потерять и хотят что-то приобрести. Мы общаемся, чтобы не чувствовать одиночество. Мы хотим быть нужными кому-нибудь. Но все это не важно, потому что мы лишь снимся Богу. Когда Бог проснется, то все исчезнет, словно нас никогда не было, с умиротворенным голосом сказал индуист. «Я понял тебя». «Я не знаю, как к этому относиться. Мне не хочется плакать или злиться. Я не хочу верить в это. Нам остается только примириться с этой истиной». Когда памятный рассказал Сергию об этом разговоре, то Сергий в шутливой манере сказал памятному. «Памятный». «Когда мне говорят, что я не существую, то у меня возникает желание ударить собеседника, чтобы тот почувствовал мой удар. Больше тот не будет сомневаться в существовании боли. У него сразу же возникнет вопрос о том, кто его ударил, из чего тот заключит, что есть тот, кто его ударил. Сергей, все намного сложнее» потому что именно Брахман позволил твоему собеседнику почувствовать боль. — Памятный? но ну, тогда вырисовывается какая-то безнадежная картина происходящего. Я не вижу смысла верить в нее. — В том-то все и дело. — Ладно, лучше пойдем выполнять поручение архимандрита Виталия. В существовании этого поручения я не сомневаюсь. — Согласен. Нам давно пора заняться готовкой обеда. Когда памятный вместе с Сергием вернулись с холма, то они взялись за приготовление обеда. Когда же памятный и Сергий приготовили обед, то они позвали братьев за стол. Как обычно, на столе была постная деревенская еда. Мятая картошка, овощи, суп и домашний квас. Памятный и Сергий присели за стол, а архимандрит Виталий заговорил речь перед обедом. «Братья, грехи похожи на сорняки в огороде. Если мы не будем следить за урожаем огорода, то сорняки погубят урожай. Поэтому нам необходимо следить за чистотой нашей с вами духовной жизни, иначе грехи помешают спасению и восходу души в Царствие Небесное». «Виталий, вы правы». «Сегодня нам нужно заняться огородом, а то сорняки уже подросли», — сказал с усмешкой один из братьев. «Вот, брат, как раз вы и займетесь этим», — серьезным лицом сказал архимандрит Виталий. «Вот скажите, братья, мы все растим овощи, картошку и сад, а сколько необходимо растить душу, чтобы она попала в рай», — сказался брат Игорь. «Это решает Бог, так как сад вырастает тогда», Когда способствует тому благоприятная погода, и когда садовник прилежно следит за садом. Благодаря погоде и садовнику сад начинает цвести и дает богатый урожай. же и Бог помогает созреть душам, чтобы затем собрать их к себе домой, ответил Архимандрит Виталий. Памятный подумал о том, что Архимандрит Виталий очень правильно проводит аналогию между природными явлениями и нашим повседневным духовным трудом.